Станислав Лем. Осмотр на месте. Глава первая. В Швейцарии. Приземлившись на мысе Канаверал, я отдал корабль в ремонт и начал думать о даче. После столь долгого путешествия мне полагался отдых. Земля кажется точкой только из космоса. После посадки оказывается, что она довольно обширна, а для хорошего отдыха мало красивых видов. Необходима еще надлежащая осторожность. Поэтому я поехал к кузену профессора Тарантоги, который имеет разумную привычку читать газеты не сразу, а несколько недель погодя, когда они отлежатся. Я предпочел выбирать курорт у знакомого, чем в какой-нибудь публичной библиотеке. Пересекать магнитные поля галактики – это не фунт изюму. Кости ноют уже порядочно. К тому же даёт о себе знать колено, которое я вывихнул в Гималаях в альпинистском лагере, когда алюминиевый табурет подо мной подломился. Лучшее средство от ревматизма – это чтобы было посуше и по горячее, разумеется, в климатическом, а не в военном смысле. Ближний Восток, как обычно, не входил в расчет. Арабы по-прежнему демонстрируют миру слоёный пирог, в котором их государства сливаются, делятся, мирятся и дерутся между собой по тысяче разных причин, которых я даже не пробую уразуметь. Южные солнечные склоны Альп были бы в самый раз, но туда уже не ступит моя нога с тех пор, как меня похитили в Турине в качестве дочери герцога Ди Кавали, а может Ди Пьедемонте. Это так до конца и не выяснилось. Я приехал на астронавтический конгресс, сессия закончилась после полуночи. На завтра надо было лететь в Сантьяго. Я заблудился в городе, не смог отыскать гостиницу и въехал в какую-то подземную автостоянку, чтобы вздремнуть хотя бы в машине. Единственное свободное место было, правда, огорожено разноцветными лентами. Кажется, в честь того, что дочка герцога была с кем-то обвенчана. Но я ничего об этом не знал, а, впрочем, какое это имело значение в час ночи. Сперва мне засунули в рот кляп и связали, потом упаковали в кофр, машину вывели на улицу, погрузили на большой прицеп для перевозки автомобилей и повезли в свое убежище. Я, правда, мужчина, Но теперь пол сходу не определишь, бороды я не ношу, отличаюсь незаурядной красотой. Словом, они вытащили меня из багажника у подножия великолепной горной гряды и провели в одиноко стоявший домик. Стерегли меня двое верзил на смену. За окном альпийский снега, но, разумеется, позагорать не пришлось, куда там. Со смуглым усачом я играл в шашки, для шахмат он был туповат, а второй без усов, зато с бородой, имел несносную привычку называть меня антрикотом. Это был намек на мою судьбу в случае, если герцог с супругой не заплатят выкупа. Они уже знали, что я ничего общего не имею с семейством Диковали или Ди-Пьедемонти, но это вовсе не сбило их с толку, ведь суррогатное похищение стало делом обычным. Перед тем уже было несколько случаев увоза не тех детишек, что намечались, и родители надлежащих детей – Помогли неимущим. Потом это распространилось и на совершеннолетних. Немцы называют это «эрзац похищение, а они в таких делах доки. На беду, когда очередь дошла до меня, «эрзац похищений» стало слишком уж много. Сердца богачей очерствели, и никто не давал за меня даже ломаного гроша. Пробовали что-нибудь выторговать в вытекании. Церковь, как известно, милосердствует профессионально. Но дело тянулось ужасно долго. Целый месяц я вынужден был играть в шашки и выслушивать гастрономические угрозы субъекта, который к тому же невыносимо потел, и только гоготал, когда я просил его принять душ. Ведь в доме есть ванная, а спину я ему сам намылю. В конце концов и церковь не оправдала надежд. Я присутствовал при их ссоре. Они чуть не передрались. Одни кричали «резать!» вторые... За загривок, мол, герцогинину дочку и вон со двора. Герцогининой дочкой уперся называть меня тот, смуглый. У него на темене был жировик, и мне все время приходилось его разглядывать. Ел я, понятно, тоже что и они, с лишь разницей, что они облизывали пальчики после макарон на оливковом масле, а меня от этого мутило. Шея еще болела с тех пор, как они пытались заставить меня признаться, что я, по крайней мере, какой-нибудь свойственник герцога, раз въехал на герцогский паркинг, и порядочно наваляли мне за обманутые ожидания. С тех пор Италия перестала существовать для меня. Австрия довольно мила, но я знаю ее как свои пять пальцев, а хотелось чего-нибудь новенького. Оставалась Швейцария. Я решил спросить кузина Тарантуги, какого он о ней мнения, но оказалось, что сделал глупость, затеяв с ним разговор. Он, правда, заядлый путешественник, но вместе с тем антрополог-любитель, собирающий так называемый граффити по всем уборным на свете. Весь свой дом он превратил в их хранилище. Когда он заводит речь о том, что люди изображают на стенах клозетов, глаза у него загораются огнем вдохновения. Он утверждает, что только там человечество абсолютно искренне, и на этих кафельных стенах виднеется наша «мяне текел у парсин», а также не умножай сущности сверх необходимости он фотографирует эти надписи увеличивает их заливает прексигласом и развешивает у себя на стенах издали это напоминает мозаику а вблизи у зрителя просто спирает дыхание под экзотическими надписями вроде китайских или малайских он помещает переводы я знал что он пополнял свою коллекцию в швейцарии но мне это ничего не дало он не заметил там никаких гор зато обнаружил, что туалеты там моют с утра до вечера, уничтожая капитальные надписи. Он даже подал памятную записку в Управление по делам культуры в Цюрихе, чтобы мыли раз в три дня, но с ним просто не стали разговаривать. А о том, чтобы пустить его в дамские туалеты, и речи не было, хотя у него имелась бумага из ЮНЕСКО, уж не знаю, как он ее раздобыл, подтверждавшая научный характер его занятий. Кузен Тарантоги не верит ни во Фрейда, ни во Фрейдистов, Потому что у Фрейда можно узнать, что думает тот, кому наяву или во сне чудится башня, дубина, телеграфный столб, полено, передок телеги с тышлом, кол и так далее. Но вся эта мудрость оказывается бесполезной, если кто-нибудь видит сны напрямую, без обиняков. Кузен Тарантоги питает личную антипатию к психоаналитикам, считает их идиотами и пожелал непременно объяснить мне, почему. Он показывал жемчужины своего собрания – «Стишки на 80 кажется, языках». Он готовит богато иллюстрированную антологию, настоящий компедиум с цветными вклейками. Разумеется, он сделал и статистические расчеты, сколько чего появляется на квадратный километр или, может, на тысячу жителей, не помню уже. Он полиглот, хотя в довольно-таки узкой области. Но и это чего-нибудь стоит, если учесть, какое здесь накопленное лексическое богатство. Он, впрочем, утверждает, что условия его труда ему притят. Нужны хирургические перчатки, дезодорант с распылителем. А как же? Научный обязан преодолевать в себе непроизвольное отвращение. В противном случае энтомологи изучали бы одних только бабочек и божьих коровок, а о тараканах и вшах никто бы ничего не знал. Опасаясь, что я убегу, он держал меня за рукав и даже подталкивал спину к наиболее красочным участкам стены. «Я не жалуюсь», — говорил он, — «но жизнь я себе выбрал нелегкую». Человек, который ходит в публичные писсуары, обвешанный фотоаппаратами и сменными объективами, волочит за собой штатив и заглядывает во все кабины по очереди, словно не может решиться, такой человек вызывает подозрение у туалетных служительниц, особенно если отказывается оставить свой груз у них, а тащит его с собой в кабину. И даже щедрые чаевые не всегда уберегают от неприятностей. Особенно сильно, как красный платок на быка действует на этих блюстительниц глазетной морали, он выражался о них довольно резко, сверкание фото вспышки из-за закрытых дверей. А при открытых дверях работать нельзя, это раздражает их еще больше. И странное дело, клиенты, что заходят туда, тоже глядят на него из-под лобби, а порой взглядами дело не ограничивается». Хотя среди них наверняка имеются авторы, от которых следовало бы ожидать хоть чуть-чуть благодарности за внимание. В автоматизированных отхожих местах этих проблем нет, но он обязан бывать везде, иначе собранный материал не будет статистически репрезентативным. К сожалению, он вынужден ограничиваться выборкой. Изучение мировой совокупности отхожих мест превосходит человеческие силы. Не помню уж, сколько на свете клозетов, но он и это высчитал. Известно, чем и как там пишут, когда под рукой ничего нет, и каким образом некоторые особо изобретательные авторы помещают афоризмы о той рисунке под самым потолком, хотя по фарфору даже шимпанзе не заберется так высоко. Желая извежливости поддержать разговор, я высказал предположение, что они носят с собой складные лестницы. Такое невежество его возмутило. В конце концов, я все же вырвался от него и ушел от погони. Он что-то кричал мне вслед даже на лестнице. Крайне рассерженной неудачей. Ведь о Швейцарии я не узнал ничего. Я вернулся в гостиницу, и оказалось, что несколько особенно забористых примеров, которые он мне декламировал, плотно застряли в моем мозгу. Чем больше я силился их забыть, тем упорнее они лезли мне в голову. Впрочем, по-своему, этот кузен был, возможно, и прав, указывая мне на большую надпись над своим рабочим столом. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». В конце концов я выбрал Швейцарию. Я давно лелеял в душе ее образ. Встаешь рано в шлепанцах, подходишь к окну, а там альпийские луга, лиловые коровы с большими буквами «милка» на боках, под перезвон их букалических бубенцов идешь в столовую, где в тонком фарфоре дымится швейцарский шоколад, а швейцарский сыр услужливо сверкает росинками потому что настоящий и ментальский всегда чуть-чуть потеет, особенно в дырочках. Садишься, гренки хрустят, мед пахнет альпийскими травами, облаженную тишину подчеркивает торжественное тиканье настенных швейцарских часов. Ты разворачиваешь свежую neue zürcher цайтунг и видишь, правда, на первой полосе войны, бомбы, число убитых, но все это где-то там, далеко, словно в перевернутом бинокле а вокруг тишина и спокойствие. Может, где-то есть несчастье, но не здесь, в области минимального террористического давления. Вот, пожалуйста, на всех страницах кантоны беседуют между собой приглушенным банковским диалектом, а ты откладываешь непрочитанную газету. Ведь если все идет, как швейцарские часы, зачем читать? Не Неторопливо встаешь, одеваешься, напевая старую песенку, и отправляешься на прогулку в горы. Что за блаженство? Примерно так я себе это представлял. В Цюрихе я остановился в гостинице рядом с аэропортом и принялся искать тихий уголок в Альпах на все лето. Я листал рекламные буклеты со все возрастающим нетерпением. Меня отпугивали то обещания многочисленных дискотек, то фуникулеры, которые порциями затаскивают толпы туристов на ледник. А я не люблю толпы. Что и говорить, задача была не из легких. Ведь ни горы без комфорта, ни комфорт без гор меня не устраивали. С первого этажа на последний меня прогнал электрифицированный гостиничный оркестр, а также кухонная вентиляция, создающая впечатление ложное, однако непреодолимое, будто жирно в сковородах не меняли многие годы. Наверху было не лучше. Через каждые несколько минут на меня обрушивался грохот стартующих неподалеку джетов. Впрочем, в Европе говорят не джеты, а авиалайнеры. Но джет лучше передает ощущение ударов по голове. Заглушки в ушах не помогали. Вибрация моторов вворачивается прямо в кости, как бормашина. Поэтому на третий день я перебрался в новый широтон в центре города, не сообразив, что это полностью компьютеризованная гостиница. Я получил номер, именуемый на американский лад, Сюит, рекламную авторучку и пластиковый жетон вместо ключей. Им можно открывать также бар-холодильник, подключенный к центральному компьютеру. Телевизор по первому требованию показывал сумму счета на данный момент. Было довольно забавно следить за неустанным мельканием цифр, словно при показе спортивных гонок. стоит только разницы, что мелькали не доли секунд, а швейцарские франки. Шератон славился возрождением старых традиций. Например, на каждом столе поблескивало серебро столовых приборов, Раньше на ножах и вилках гравировалось «Украдено в Бристоле», но в широтоне подобных резкостей избегали. Просто в серебро добавлено что-то такое, из-за чего двери поднимают тревогу при попытке выйти на улицу с вилкой в кармане. Увы, я сам убедился в этом и пришлось потом долго оправдываться. А Авторучку я оставил рядом со стаканом, а чайную ложку засунул в нагрудный карман. Но это объяснение не успокоило надушенного лакея, потому что ложечка сияла как вымытая, хотя я ел яйцо в смятку. Ну что ж, я ее облизал, такая у меня привычка. Но я не хотел исповедоваться в своих интимных склонностях перед швейцарцем, убежденным, будто он говорит по-английски. Я счел инцидент исчерпанным, но когда для развлечения попросил у телевизора счет, он показал его с ценой одной серебряной ложечки. Ошибиться было нельзя. Раз уж я за нее заплатил, она была моя, и за обедом я засунул в карман точно такую же, что вызвала новый скандал. «Широтон», — объяснили мне, — «не магазин самообслуживания. Ложечка, хотя и включенная в счет, остается собственностью отеля. Это не наказание, а жест вежливости по отношению к гостю, так как судебные издержки стали бы мне дороже. Моя сутяжническая жилка была задета». Я даже подумал о процессе с широтоном, но решил не портить себе настроение, ибо надеялся все же увидеть Швейцарию своей мечты. У дверей в ванной помещались четыре выключателя, их назначение я так и не выяснил, и вечером залез в постель в темноте. К подушке была пришпилена карточка с сердечными поздравлениями дирекции, а также маленькой плиткой мельки, но я об этом не знал. Сперва я вонзил себе в палец булавку, а потом пришлось еще искать шоколадку под одеялом, куда она завалилась. Когда шоколадка была уже съедена, я спохватился, что теперь надо опять чистить зубы. И после непродолжительной внутренней борьбы так и сделал. Потом, пытаясь нащупать выключатель у кровати, нажал на что-то такое, из-за чего матрас начал трястись. Об абажур билась ночная бабочка. Терпеть не могу ночных бабочек, особенно когда они садятся на лицо. Я решил ее прихлопнуть, однако в пределах досягаемости был только здоровенный том гостиничной Библии в твердом переплете. А швыряться Библией как-то неловко. Я гонялся за ней довольно долго и в конце концов поскользнулся на альпийских буклетах, которые перед тем побросал на ковер. Казалось бы, пустяки, глупости, о которых стыдно писать. Но если посмотреть глубже, не так уж это и просто. Чем больше комфорта, тем больше мучений и даже духовных унижений. Ты чувствуешь, что не дорос до такого богатства возможностей, словно стоишь с чайной ложечкой перед океаном. Впрочем, довольно о ложечках. На следующее утро я позвонил агенту по продаже недвижимости и попросил его навести справки о небольшой комфортабельной вилле в горах. Возможно, я приобрел бы что-нибудь в этом роде в качестве летней резиденции. Временами я совершаю поступки, которые удивляют меня самого. Ведь я, собственно, не собирался покупать здесь никаких вилл а впрочем и сам не знаю. Город был, мало сказать, что подметен, но отполирован до зеркального блеска. Парки нарядные, как подарки, и эта царящая повсюду праздничная прибранность казалась мне предвестием блаженной жизни, которая почему-то никак не давалась мне в руки. Потратив впустую день, все еще не решив, где провести лето, я решил как можно быстрее выехать из Широтона, и при одной мысли об этом почувствовал немалое облегчение. Подходящую меблированную квартирку на тихой улочке я нашел на другой день, и даже с приходящей прислугой, унаследованной от прежнего жильца. Этот день должен был стать последним днем моего гостиничного житья. Когда я закончил завтрак, к моему столику подошел крупный, седовласый, представительный мужчина, назвавшийся адвокатом Трюрли. Положив рядом с собой внушительных размеров портфель, он попросил у меня минуту внимания. Он сообщил мне, что известный швейцарский миллионер, доктор Вильгельм Кюсмих, будучи давним энтузиастом моей астронавтической деятельности и заядлым читателем моих сочинений, в знак уважения и признательности желает подарить мне замок в полную собственность. Да-да, замок. Второй половины XVI века. Над озером. Не в Цюрихе, а в Женеве. Сожженный во время религиозных войн, отстроенный и обновленный господином Кюсмихом. Адвокат декламировал историю замка как по нотам. Должно быть, выучил наизусть. Я слушал его, приятно удивленный тем, что мое первоначальное представление о Швейцарии, совсем уже было поблегшее, оказалось все-таки верным. Адвокат вывалил передо мной на стол огромную книжищу в кожаном переплете, вернее альбом, изображавший замок со всех сторон, а также с воздуха. Затем он протянул мне второй том, потоньше. Список предметов, то есть движимого имущества, находящегося в замке, поскольку господин Кюсмих не хотел оскорбить меня видом голых стен, и мне предстояло получить старинное здание со всем его содержимым. Только первый этаж был без мебели, зато на всех остальных сплошной антиквариат, бесценные произведения искусства, оружейная палата, а как же иначе, и даже каретный двор. Впрочем, он не дал мне времени насладиться всем этим и официальным почти строгим тоном спросил меня, Готов ли я принять дар? Я был готов. Адвокат Трюжли на мгновение замер. Уж не молился ли он, прежде чем приступить к столь торжественному акту? Он был из числа мужчин, которым я всегда немножко завидовал. Их рубашки сияют ангельской белизной даже в три часа ночи. Брюки на них никогда не мнутся, а от ширинки никогда не отлетают пуговицы. Этой своей безупречностью он меня несколько замораживал, или, скорее, сковывал. Но можно ли было требовать, чтобы незнакомый благодетель направил ко мне посланника больше соответствующего моим вкусам? К тому же не следовало забывать, что мы находимся в Швейцарии. После исполненного достоинства молчания адвокат Трюжли сказал, что окончательные формальности мы уладим позднее. Пока же достаточно будет подписать дарственную. Он достал из портфеля прозрачную папку который словно между стеклами покоился этот старательно напечатанный документ, и развернул его передо мной на скатерти, одновременно протянув мне свою авторучку, разумеется, швейцарскую и золотую, как и его очки. Затем легким движением отодвинулся от стола, словно бы отменяя свое присутствие здесь, пока я не ознакомлюсь с содержанием столь важного документа. Я прочитал все пункты дарственной. Между прочим, я обязывался на протяжении шести месяцев не дотрагиваться до двадцати восьми сундуков, стоявших в рыцарском зале. Я поднял глаза на адвоката, но не успел открыть рот, как он, словно бы читая мои мысли, заверил меня, что в этих сундуках, разумеется, не запертых, находятся уникальные предметы, в частности, полотна старых мастеров. Передача их в собственность иностранцу, даже столь знаменитому, как я, требует времени». Кроме того, в течение двух лет я не имел права продавать замок ни целиком, ни частично, а также переуступать его третьим лицам каким-либо иным образом. Ничего подозрительного в этих пунктах я не заметил. Впрочем, не была ли моя подозрительность проявлением беспомощности перед непостижимым великодушием, которое по цепи тяжелых юридических немецко-швейцарских оборотов, как по висячему мосту, вело меня прямо в замковые покои? Я даже немного вспотел, выводя свою подпись. А затем адвокат Трюжли легким, но властным движением приподнял руку, и двое гостиничных лакеев, которых я раньше не замечал, они незаметно поджидали за пальмами, подошли, чтобы заверить мою подпись. Должно быть, он заранее поставил их там в углу. Ничего не скажешь, он постарался оправить эту сцену в достойную раму. Когда лакеи ушли... Трюрли попросил меня подписать еще одно условие на обратной стороне дарственной. Согласно этому условию, я разрешал лицам, которых назначит даритель, периодически проверять соблюдение мною пунктов 8 и 11, то есть не роюсь ли я в сундуках с драгоценным содержимым. При мысли о том, что какие-то посторонние люди будут шнырять по замку и совать нос, куда пожелают, мне стало не по себе. Адвокат разъяснил чисто формальный характер этого пункта. «Документ», — добавил он, — «приобрел юридическую силу, и я в любую минуту могу вступить во владение всем объектом вместе с прилегающим парком». Он уже встал, и тут я, к счастью, догадался спросить, когда я лично мог бы выразить признательность своему благодетелю. Однако господин Кюсмих был очень занят. Он возглавлял концерн по производству пищевых концентратов, в том числе знаменитого «Мильмиля», препарата, укрепляющего здоровье детей на всех континентах. А времени нашей встречи, — сказал адвокат, — придется условиться позже. Он пожал мне руку, старинные стенные часы за нашей спиной начали бить одиннадцать. При этих торжественных звуках я, уже в качестве владельца швейцарского замка, смотрел, как трюрли ступает по коврам, как услужливо распахиваются перед ним стеклянные двери, ведущие на улицу». А шофёр с фуражкой под мышкой открывает дверцу чёрного мерседеса. И постепенно я пришёл к выводу, что нечто подобное мне в сущности давно уже полагалось. Увы, замок оказался неживым. Зимой там лопнули трубы центрального отопления. Но долённому коню, отказавшись от мысли уехать в Альпы, я принялся за ремонт. Специалист по интерьеру уговаривал меня превратить нижние залы в дворцовую феерию а встретив мое сопротивление, уступил, но весьма зловредно. Он просто свалил на меня все решения, включая облицовку ванной, потрескавшуюся, и стиль дверных ручек. Кто-то поотворачивал их. Я успел уже выложить немалую сумму, как вдруг на первых полосах газет появилась сенсационная новость о Мельмиле. Выяснилось, из чего на самом деле изготавливается этот продукт. Международный комитет пострадавших матерей предъявил кюсмеху иск... Сумма иска составляла 98 миллионов швейцарских франков. Загубленное здоровье детей, физические и моральные страдания родителей, добавочная компенсация за боль – обо всём этом газеты сообщали подробно, а я, приезжая посмотреть, как идёт ремонт, должен был пробираться сквозь пикеты с транспарантами, клеймившими про хвоста, который не только приобрёл дворец, отравляя детей, но вдобавок еще имеет наглость отделывать свою резиденцию как раз теперь, когда над ним висит дамоклов меч судебного разбирательства. Дважды мне удалось разъяснить, что я не кюсмех, с грудными младенцами ничего общего не имею, но на третий раз какая-то пожилая дама из армии спасения, она, видать, просто меня не расслышала, распевая и кладя в бубен, взяла у другой дамы транспарант с требованием восстановить справедливость и огрела меня по голове. Тут я наконец понял, в какое дурацкое положение поставил меня Кюсмих своим замком. Я позвонил адвокату, желая услышать его мнение, а тот посоветовал мне избегать журналистов. «Лучше всего», — сказал он, — «уехать на время в Альпы». Я послушался. В конце концов, ради этого я и приехал в Швейцарию. В глубине души, признаюсь в этом искренне, так как привык говорить одну только правду, Я надеялся, что все успокоится, когда кюсмеха упекут, наконец, за решетку. Я, осел, все еще думал, будто он мучился угрозениями совести и в дарении видел акт искупления. Если бы я вовремя унес ноги из Шератона, то провел бы безмятежное лето в тихом горном уголке, хотя, с другой стороны, тогда я не познакомился бы ни с профессором Гнуссом, ни с институтом исторических машин, а значит, не отправился бы на Энцию с ее поразительной этикосферой. Такова жизнь. Из глупостей вырастают большие дела, хотя чаще бывает наоборот. В то лето я не меньше времени провел в Женеве, чем в Альпах. За ремонтом все же приходилось приглядывать, да и Трюрли все время обсуждал со мною то да сё. В городе я жил в меблированных комнатах, В замок не ходил. На процессе Кюсмиха тоже предпочитал не показываться. А тем временем мамаши, прокуроры и репортеры заботились о том, чтобы пресса то и дело взрывалась сенсациями о злодеяниях концерна. Впрочем, борение злата с правом давало неожиданные результаты. Эксперты обвинения доказывали, сколь пагубным было воздействие мельмиля на организм ребенка а эксперты, нанятые концерном, с не меньшей научной точностью, демонстрировали исцеляющую силу порошка. Общественное мнение, однако, было на стороне младенцев и матерей. В очередной раз, вернувшись из Женевы в свой альпийский замок, я едва лишь успел позавтракать, как трюжли лаконичной телеграммой вызвал меня обратно. В Женеву я возвращался на поезде. Швейцарцы источили свою страну туннелями, и можно исколесить ее всю – не увидев ни разу гор. В купе я застал пожилого мужчину в позолоченном старомодном пенсне на черной тесемке. Он читал мои звездные дневники и при этом, к моему удивлению, то и дело открывал какой-то толстенный том, лежавший у него на коленях, и, заглянув туда, что-то старательно вписывал на поля моей книги. Когда он ушел в вагон-ресторан, оставив дневники на сиденье, я внимательно присмотрелся к ним. Поля сверху донизу были испещрены номерами каких-то параграфов. Меня разобрало любопытство. Когда он вернулся, я представился и спросил о значении этих пометок. Мой попутчик оказался человеком весьма любезным и сердечно поздравил меня с выдающимися открытиями и свершениями. Он был профессором космического права, притом в политическом аспекте. Раже Гнус, именно так его звали не только заведовал университетской кафедрой, но и курировал по поручению секретариата ООН Институт исторических машин филиал МИДа Министерства неиностранных а инопланетных дел. Я даже не знал, что оно уже существует. Благодушно улыбаясь голубыми, как альпийские ледники, глазами, которые за стеклами пинцета оказались совсем маленькими, профессор объяснил мне, что новый МИД пока существует частично, как учреждение в стадии формирования. По инициативе влиятельных государств создана административная протоячейка, которая в нормальное министерство разовьется какое-то время спустя, когда контакты с инопланетными цивилизациями перестанут носить случайный характер, и дело дойдет до установления дипломатических отношений, включая аккредитацию полномочных послов. До сих пор освоением населенных планет ведала ООН, Но космические масштабы требуют от дипломатии абсолютно новых методов и решений. Все это было для меня совершенно новостью. Больше всего меня удивляло молчание швейцарской прессы о предмете столь важном. Не так уж оно удивительно, объяснил мне профессор, ведь пока мы занимаемся главным образом фантомно тренировочной дипломатией. К тому же финансирует нас ООН, кантональные власти давая согласие на размещение нового МИДа в Женеве, а говорили что финансовая сторона их не касается. А прессу не интересуют дела, не влияющие на швейцарскую экономику. Впрочем, добавил он, хотя наша деятельность не придает согласки, она не является тайной в понимании международного, а также швейцарского уголовного и гражданского права. Речь идет не о государственной безопасности, но о здравом рассудке. Валютный рынок лихорадит и без сообщений об инопланетянах, Швейцарский франк еще не катится под гору, однако уже прихрамывает. И нужно оберегать его от потрясений. Обычный период планирования в банковском деле – несколько лет, не больше, ведь основная единица измерения здесь бюджетный год, а мы, то есть и им вместе с МИДом, работаем с минимальным упреждением порядка 100 лет. Именно этими единицами, так называемыми «секулярами», Оперирует министерский планетарно-исторический механизм. Я ничего не понял, но имел смелость признаться в этом. «От вас, господин Тиши», — так он выговаривал мое имя, — «мне скрывать нечего», — заверил профессор. Сперва он объяснил мне значение пометок в дневниках. Обычная профессиональная привычка. Все совершенные мною по незнанию нарушения межпланетного космического права, а также правил движения по млечным путям — Он подводил под соответствующие параграфы. Увидев мое вытянувшееся лицо, профессор добавил, что такие «промахи» — обычный удел первооткрывателей. Разве Колумб не принял Америку за Индию, а отношение испанцев к ацтекам? Но звездные государства, с которыми мы имеем дело, отнюдь не объекты колониальной экспансии. Они, вообще говоря, куда развитее нас». До самой Женевы профессор излагал мне азы своей дисциплины, а я внимал ему как школяр. Юридические законы, поучал Гнусс, в космосе важней физических. Конечно, в последней инстанции явления бытия определяются физикой, но на практике все по-другому. Взять хотя бы загадку космического молчания. Почему столько десятилетий впустую ушло на поиски внеземных цивилизаций? Да потому, что первыми неведомо по какому праву, к ним приступили естественники, астрономы, физики, математики, биологи, и рассчитали как дважды два, что тех других не может не быть, энергетические средства у них имеются, технические возможности тоже, а раз не видно ничего и не слышно, нигде никого нет. Как же так нет, если доказано, что не может не быть? Вместо того, чтобы проконсультироваться у знатоков политического, экономического и прочих прав, они решили, чем выше взберется цивилизация, тем гибель ее вернее. Период личиночный, стадия куколки, длится долго, но тогда нет средств для сигнализации, а когда они уже есть, цивилизация либо исчезла, либо вот-вот исчезнет. Этой несокрушимой логикой они напугали не только самих себя, но и широкую публику. Получилось, что в космосе мы одиноки как перст. Мало того, и нас-то скоро не будет. Конечно, был и он тихий и путешествовал, но один в поле не воин. Он не получил официального признания. Почему? А разве мало маньяков и жуликов, плетущих небылицы о тарелках и об ужасно добрых про астронавтах, прибывших на землю, чтобы воздвигнуть египтянам пирамиды под предлогом захоронения фараонов. Наука должна была выработать в себе невосприимчивость к подобным бредням и стала уж слишком невосприимчивой. «Известно ли вам, господин Тищи?» Профессор успокаивающим жестом положил на мою колено швейцарскую, вымытую до розовой кожи ладонь. «Где, то есть в каком разделе хранятся ваши труды? Ну хотя бы в городской библиотеке Женевы?» «В разделе научной фантастики». «Так-то вот, дорогой коллега! Ради бога, не принимайте это близко к сердцу!» «А вы и не знали?» «Я ответил, что не читаю собственных книг и потому не ищу их в библиотеках. Быть непризнанным – прямой долг любого великого новатора и первопроходца», – изрёк Гнус. «Впрочем, имелись крайне серьезные соображения, вследствие которых мы, то есть Мит, не реагировали на подобные недоразумения». Мы некоторым образом оберегали тем самым и вас. «Как прикажете вас понимать?» Спросил я удивленно. «Вы поймете, но в свое время. Раз уж судьба свела меня с вами, пусть будет чему суждено быть». И он дал мне визитную карточку, перед тем записав на обратной стороне не подлежащие разглашению номер домашнего телефона. «Космическое молчание объясняется финансовыми лимитами», — сказал он, понизив голос. «Наше богатое государство отдаёт бедным странам 0,3% своего дохода». Почему вне Земли должно быть иначе? Полагать, будто космос был ничейным пространством, не знавшим правовых норм, сфер влияния, проектов бюджетов, охранительных пошлин, пропаганды и дипломатии, пока там не появилось человечество, значит уподобляться младенцу, которому кажется, что пока он не сделал первой кучки, никто этого не умел. Проблема исчезла только тогда, когда от естественников она перешла к нам. Ведь они, господин Тищи, и вправду, что малые дети. Им кажется, будто тот, кто имеет на текущем счету десятка-два солнц, уравновешенный энергобаланс, а в астрофинансовом резерве что-нибудь около 1049 эргов, Швыряет этим добром направо и налево, без счету. Сообщает и извещает, шлет в пустоту промышленные лицензии совершенно бесплатно. Да что там, с чистым убытком делится технологической, социологической и бог весть какой еще информацией. Просто так, от чистого сердца или органа, который ему заменяет сердце. Все это сказки, дорогой господин Тиши. Как часто, разрешите спросить, Вас осыпали богатствами на открытых вами планетах. Я на минуту задумался. Подобный подход был для меня совершенно новым. «Ни разу», — ответил я наконец. «Но ведь я никогда ни о чем не просил, профессор. Вот видите, чтобы получить, нужно сперва попросить. И то ничего неизвестно. Ведь межзвездные отношения определяются политическими, а не физическими, постоянными. Физика действительно всюду. Но разве случалось вам видеть политика, который жаловался бы на гравитационную постоянную Земли? Какие такие физические законы возбраняют имущим делиться с бедствующими? Просто диву даешься, как господа астрофизики могли не учесть в своих рассуждениях столь очевидных вещей. Но мы уже подъезжаем. Приглашаю вас посетить Институт исторических машин. Телефон я вам дал. Позвоните, и мы условимся». Действительно, поезд уже стучал на развилках пути, показался вокзал. Профессор спрятал звездные дневники в портфель, взял накидку и сказал, улыбаясь. Политические отношения развиваются в космосе не один миллиард лет, но наблюдать их нельзя даже в самый большой телескоп. Поразмышляйте на досуге об этом. А пока, до свидания, дорогой господин Тиши. Знакомство с вами было для меня честью. Я все еще под сильным впечатлением от этой встречи, «Разыскал у здания вокзала чёрный Мерседес, в котором ожидал меня Трюрли. Садясь в машину, я протянул ему руку. Он взглянул на меня, словно не мог взять в толк, что это такое высовывается из моего рукава, а затем прикоснулся к моей ладони кончиками пальцев. Хотя шофер не мог нас услышать, он сидел за прозрачной перегородкой, адвокат произнёс очень тихо. Господин Кюсмих дал показания. «Сознался?» «Это хорошо», — машинально ответил я и тут же сообразил, что сказал не то, ведь я разговаривал с его адвокатом. «Для вас нет», — бросил он холодно. «Извините, что?» «Он сознался, что дарственная была трюком». «Как это трюком?» «Не понимаю». «Будет лучше, если мы продолжим разговор у меня». Мы замолчали. Его ледяной вид удивлял меня все больше. Но когда мы очутились в его кабинете, Шилла вылезла из мешка. «Господин Тихий», — сказал Трюрли, усевший за письменный стол. «Показания доктора Кюсмиха совершенно изменили ситуацию». «Вы полагаете? Потому что они были ложными? Он оклеветал меня?» Адвокат сморщился, словно услышал что-то непристойное. «Вы находитесь у адвоката, а не в зале суда». «Клевета! Нет, вы только подумайте. Уж не хотите ли вы сказать, господин Тихий, что доктор Кюсмих ни с того ни с сего ради ваших прекрасных глаз подарил вам объект стоимостью 83 миллиона швейцарских франков. А стоимости речи не было, пробормотал я. И... и с этим вот вы пришли ко мне. Я сделал то, что поручил мне мой клиент, сказал, тёрли глаза у него были голубые, как у профессора, но далеко не столь симпатичные. Как же так? Вы хотите сказать, что вручили мне эту дарственную с задней мыслью? Мои мысли тут ни при чем. Это область моей психики, которая правосудию безразлична. Итак, вы пытаетесь утверждать, что приняли в дар от совершенно незнакомого человека 83 миллиона без всяких скрытых соображений? Да что вы мне такое рассказываете? Начал был я, распаляясь гневом. Но он уставил на меня палец, как револьвер. «Извините, но теперь я говорю, если бы судьи набрали со школьной скамьи, возможно, они приняли бы ваши показания за чистую монету, но на это рассчитывать не приходится. Подумать только, человек, о котором вы даже не слышали, дарит вам 83 миллиона, потому что, видите ли, когда-то с удовольствием прочел книжку, которую вам заблагорассудилось сочинить, и суд должен в это поверить?» Адвокат достал из роскошной шкатулки сигарету и закурил ее от стоявшей возле чернильницы золотой зажигалки. «Может быть, вы объясните мне, в чем дело?» — сказал я, стараясь сохранять хотя бы наружное спокойствие. «Что угодно господину Кюсмиху. Чтобы я разделил с ним тюремную камеру?» «Доктор Кюсмих будет очищен от всех предъявленных ему ложных обвинений», — произнес адвокат Трюрли и выдохнул дым в мою сторону, словно отгоняя назойливое насекомое. Боюсь, в камере вам придется сидеть одному. Погодите. Я все еще ничего не понимал. Он подарил мне замок. Зачем? Он хочет взять его обратно? Адвокат важно кивнул. Так какого чёрта было дарить? Ведь я не просил, я не знал. А, -а, -а он боялся, что на замок наложат арест. Конфискуют, да? Лицо адвоката не дрогнуло, но у меня словно шоры упали с глаз. «Ладно», — сказал я воинственно, — «однако замок все еще мой, мой по закону». «Не думаю, что вам это что-нибудь даст», — ответил он равнодушно. Дарственная настолько невероятна, что признать ее недействительной — пустячное дело». «Понимаю, поэтому он дал ложные показания, но если судьи в это поверят, загремит он на пару лет». «Не знаю, что вы понимаете под словом «загремит», — сказал Трюрли. «Истцы давно уже добивались суда. Об этом знает каждый, кто читает газеты. Доктор Кюсмих находился в нелегком положении, поскольку первое заключение экспертов оказалось не в пользу Мельмиля. Вы использовали его минутную слабость, душевный кризис, вызванный тревогой за благосостояние семьи. Он поступил вопреки моему совету. Я убеждал его, что правда восторжествует, и мы выиграем процесс. Так оно и будет. Поэтому дело не дойдет до ареста имущества для взыскания суммы иска. Суду придется выяснить только одно. Как вы, иностранец, пытались нажиться на чужой беде? Так ему ничего не грозит? Хотя он сам признает, что при помощи дарственной хотел отвертеться от описи имущества? Что он хотел? Никто не может быть наказан за то, что чего-то хотел. «Значит, я тоже. Вы не только хотели, но и подписали известный вам документ. Но без задней мысли. Моя репутация безупречна. Я могу доказать это. Тут я осёкся, потому что адвокат изменился в лице, словно вершины Альп при закате солнца. А серебряные ложечки...» Пророкаталон, глядя на меня с нескрываемым презрением. На этом я закончу отчет о нашей беседе. Адвоката, рекомендованного мне профессором Гнуссом, к которому я обратился за советом, звали Спутник Финкельштейн. Он был маленький, чернявый и веселый. Выслушав мою историю до серебряных ложечек включительно, он потёр нос и сказал, «Вы не удивляйтесь, что я всё время провожу пальцем по носу. Если ты 28 лет носил очки, Трудно отделаться от этой привычки сразу же после перехода на контактные линзы. Вы сообщили мне сюжет представления, а я сообщу вам, кто авторы либретто. Кюсмих выиграет, потому что поладил с Нестле. Речь шла о золотом кофе. Слышали? Кофе в порошке. Если его растворить, выглядит в чашке в точности как золото. А на вкус? Так себе. Но это не занятая пока рыночная ниша. Никто еще до этого не додумался. Новинка. Пить чистое золото. Понимаете? Он выхватил патент у них из-под носа. Вот они и подстроили ему пакость. А мель-мель? Вреден он или нет? Все вредно. Категорическим тоном ответил мой защитник. Там есть эндорфины. Ну знаете, соединения, которые организм сам вырабатывает в мозгу, более Морфин из той же оперы. Этих эндорфинов в мельмиле кот наплакал. Ровно столько, чтобы можно было писать об этом в рекламах. Одни врачи говорят, что это вредно, другие, что полезно. Или, во всяком случае, безвредно. Впрочем, какое это имеет значение? В гражданских делах все решает банковский счет. Если уж нельзя выиграть, можно засутяжничать противника насмерть. Сейчас я как раз веду такое дело о патенте на машину времени, чтобы путешествовать в будущее называется Хронорх, туда и обратно. Заметили? Два доктора из очень приличного университета, назовем их, во избежание огласки, доктор Трефе и доктор Кошер, изобрели его на пару. А патента им не выдают, потому что действует он не так, как гласит их описание. «Хронорх?» – спросил я с любопытством, уже забыв о мильмили и ложечках. «Вы не могли бы рассказать об этом подробнее?» почему бы и нет. Это взялось из теории Эйнштейна, впрочем, как и остальные несчастья. На быстро перемещающихся телах время течет медленнее. Вам это известно? Ну, конечно, известно. Вот им и пришло в голову, что лететь никуда не надо. Достаточно, чтобы тело очень быстро вертелось на месте. Раз в одну сторону, раз в другую. При достаточно большой скорости такого волчка время начинает идти медленнее. Таков принцип. К сожалению... Ничто не выдерживает этой тряски, все разлетается на атомы. Можно, конечно, посылать в будущее эти атомы, но больше ничего. Пошлете яйцо, придет фосфор, углеводы и из чего там еще состоит яйцо. И человека можно забросить в будущее только в порошке. Поэтому патентное бюро отказывает им в патенте. А они боятся, что кто-нибудь украдет идею, прежде чем они выдумают средства против этой трясучки. Такое вот дело. Трудное. Но я как раз такие люблю. Однако вернемся к нашим баранам. Настле столковалась с Кюсмихом, и они поделят золотой кофе. Мамочек и деточек финансировать перестанут. Эксперты усомнятся в своих заключениях. Кюсмих подарил вам замок, чтобы, допустим, продемонстрировать свою силу. Мол, ничего ему не сделают. Подарить семье, изменить номинального владельца собственности – это было бы шито белыми нитками – Нужен был иностранец, заслуженный, но, скажем так, с оттенком двусмысленности. Вы не обидитесь? Чтобы в случае чего можно было сказать «пожалуйста», было кому дарить, все по заслугам, а если дело повернется иначе, сменить пластинку, мол, меня ввела в заблуждение видимость, были серебряные ложечки и еще кое-что, так повернули бы игру против вас. Вы интересовались покупкой «дома», Вы подходили им как нельзя лучше, ведь вы не какой-нибудь шалопай. Но разрешите спросить, почему вы согласились принять замок вместе с этими сундуками? Сундуки добили вас окончательно. Как же я мог отказаться? Я не видел причин. Да и неучтиво как-то брать подаренное, но с разбором. Ведь это обида для дарителя. Я так и думал. Но сундуков ни один суд не проглотит. Знаете, что в них? Мне сказали, произведение искусства. Разве что сверху. Это же курм на смех. У меня тут дарственная, ксерокс. А содержимым сундуков ни слова. Адвокат Трюрли сказал, что там какие-то картины, и что их передача мне в собственность требует особого оформления. Еще бы. Ведь там главные части аппаратуры для производства золотого кофе. Дарену Маконюк зубы не смотрят, но этот конь был троянский. Вам пришлось хранить то из-за чего шел настоящий спор, закулисный. «Да что вы!» Я и не заглядывал в сундуки. «Ну да, вы порядочный человек. Вы подписали, вы дали слово. Это о вас хорошо свидетельствует. Может, где-нибудь еще вам и поверили бы, только не здесь. Их версия такова. Вы пытались воспользоваться безвыходным положением кюсмиха, чтобы сколотить состояние». Трюрли говорил что-то в этом роде. «Вот видите». Но объясните мне, почему Кюсмих, подаривший мне то, чего вовсе не хотел дарить, выйдет сухим из воды, а я нет. Видите ли, тут дело вот в чем. Допустим, кто-то приходит к вам с большим сундуком и говорит, что убил тетку. В сундуке ее тело вместе с бриллиантами. И если вы спрячете их у себя, он поделится с вами добычей. Только помогите закопать тетку. Потом оказывается, что он обманул вас. В сундуке одни кирпичи. Он не будет нести ответственность, да и за что? За то, что он вас обманул? Но он ничего не получил от вас при помощи этой лжи. Он скажет, что пошутил, а вам расхлебывать кашу. Вы согласились стать соучастником убийства постфактум, пообещав спрятать награбленное, а также помочь в захоронении трупа. Это наказуемо. Попытка соучастия после убийства, а также посредничество в сбыте награбленного. Вы видите тут что-то общее с моей ситуацией? Да. Они это очень хитро придумали. И вы еще согласились, чтобы неведомо сколько уполномоченных кюсмеха следили, как вы соблюдаете условия дарственной. Сказать вам, что вы увидите в замке, если выберетесь туда? Толпу, господин Тихий. Если вам кое-куда приспичит, они вправе сопровождать вас до самого туалета, а также быть присутствующими при мочеиспускании, дефекации, поскольку документ, который вы подписали и позволили заверить подписями двух свидетелей, каких бы то ни было исключений не предусматривает. Ничего не скажешь, отлично сработано. Лучше бы вы умерили свое восхищение. Хи-хи-хи, вы ей-богу веселый клиент, господин Тихий. Так вот, они, видите ли, хотят, чтобы вы добровольно отказались от дара. Если вы не согласитесь, начнется процесс. Замок, ну, тут я вас как-нибудь защитил бы. А вот что касается сундуков, вряд ли. Сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Но ни один швейцарец не усомнится, что первым делом вы заглянули в сундуки. А если бы и заглянул, что с того? Вам непременно хочется знать? Хорошо, я скажу вам. Там еще ценные бумаги, учредительные акции Кюсмиха. «Патенты, техническая документация, и будь вы человеком менее порядочным, но более предусмотрительным, вы бы это обнаружили и дали знать Кюсмиху, чтобы он забрал свое добро, а вы сидели тихо». «Нет, молчите, я вам верю. Однако коллега Трюрли намерен состряпать из этого весьма красочную историю. Бездействие как уловка, а то и как состав преступления. На вашем месте я сразу же бы принялся за эти сундуки». Вы говорите странные вещи. Потому что я знаю, кто такой Кюсмих. А вы только начинаете узнавать. Это еще не все. Они будут помалкивать, но если вы решите уехать, то будете задержаны на границе или в аэропорту. Намерение бежать в страну, не подписавшую со Швейцарией соглашение о выдаче уголовных преступников. Что же вы посоветуете? Есть дубина и на Кюсмиха, но у нее два конца. Откажись вы от «Дара теперь»? Кюсмих не был бы в восторге. Тут есть юридическая тонкость. Пока не будет вынесен благоприятный для него приговор, иск будет висеть над ним, как дамоклов меч. Мы знаем, что меч этот снимут, вложат в ножны и закопают, но если еще до вынесения приговора печать раструбит в вашем отказе от щедрого дара, одно потянет за собой другое, и вонь будет изрядная. Пресса обожает такие скандалы. Зато после приговора никого уже не будет интересовать ни замок, ни вы, ни сундуки. И никто не заметит, что он подарил, а вы вернули ему подарок. Потому что так вам заблагорассудилось и точка. Понимаете? «Понимаю. И хочу отказаться сразу же, чтобы вони было побольше». Адвокат Финкельштейн рассмеялся и погрозил мне пальцем. «Вендетта! Жаждем крови! О, подлый яга! Пусть!» и так далее. Вот и пришла злодей пора расплаты. Прошу вас не делать этого, господин Тихий. У дубины есть и второй конец. Пресса набросится на вас обоих. Он нечист на руку, а вы его пособник. Конечно, не мешает пригрозить, что мы немедленно все вернем, но угрозы будут не слишком убедительными, ведь хотя мы можем потащить их за собой, тонуть будем вместе, и вы погрузитесь глубже, чем он. Трюрли перекует ваши ложечки в меч Гавриила Архангела. «Так что же вы мне советуете?» «Сохранять терпение. Суд отложил сессию на три месяца. Будем торговаться. Тянуть, согласиться на четверть, чуть уступить, направиться к выходу, закрыть за собой дверь, снова чуть приоткрыть, вернуться и, в конце концов, соглашение на ничью. То есть Кюсмех заберет замок и сундуки, но возместит вам расходы и откажется от процесса. Ну еще может быть возмещение за моральный ущерб. Картина ясна? Если нет, могу объяснить еще раз. Я очень терпелив с клиентами. Иначе нельзя. Швейцарцы, в общем-то, туго думы. Я натурализовался здесь, но родом я из Черткова, если вам интересно. Знаете, где это? Нет. Неважно. Галиция и Лодомерия. Примиленькая местность. Отец? Вечная ему память, вместе с его идеей назвать первородного сына спутником, имел там антикварный магазин. Достойнейший был человек. Я не поменял имени. Ну так как же, господин Тихий, будем упираться или на мировую? Мне хотелось бы, чтобы господин Кюсмих запомнил меня надолго, ответил я по некоторым размышлениям. Адвокат посмотрел на меня с неодобрением. «Вы думаете сначала о нем, а потом о себе?» «Благородно, но не практично. Лучше оставьте мне страховочную веревку. Адвокат Финкельштейн прется и будет тянуть, пока еще можно. А вы тем временем отправляйтесь на отдых». «Три месяца нужно переждать все равно». «Знаете что?» – сказал я, захваченный новой мыслью. «Этот Хронорх, он уже готов? Действует?» А то хорошо бы послать приличную дозу разных атомов туда, где Кюсмех будет изготавливать свой золотой кофе. Например, сажу, кремний, серу. Адвокат громко рассмеялся. О, выходит, профессор был прав, когда говорил, что вам пальца в рот не кладим. Верно, это оружие может оказаться очень грозным. Но, видите ли, месть, как и любой бизнес, должна иметь какой-то предел расходов. Чтобы послать горсточку атомов на полгода вперед... «Понадобилось бы электричество на миллион франков. В таком случае я перепоручаю вам свой замок и свою честь, господин адвокат», — сказал я, вставая. Он еще смеялся, когда я закрыл за собой дверь».